Глава десятая Понедельник в московской квартире начался с фотографирования высохшей картины на два телефона. Во время пробежки Наташа выбрала другой маршрут, чтобы занести картину в один из соседних домов. Как она объяснила по дороге, девочка на картине — сестра ее одноклассницы. Вернулась она из двери подъезда довольно быстро и на бегу бросила. «Чего, Ворон, считаешь?» «Побежали дальше. Девочке хоть понравилось?» — спросил Вася. «День рождения через три дня. Главное, что ее маме понравилось. Можешь не волноваться. Это было бесплатно. Зато она согласилась, чтобы я использовала фото этой картины для рекламы в интернете». «Тебе виднее». согласился Вася. Сейчас его больше беспокоило другое, но он решил поговорить об этом не с сестрой, а с профессором. Добравшись до института, он убедился, что кафедра заперта и стал у стены. Как и в прошлый раз, профессор пришел не первым. Один из однокурсников с тубусом зашел внутрь, оставил свою работу и сразу вышел. Он глянул на Васю, но лишь поздоровался и прошел мимо. Наконец, подошел профессор. «Здравствуйте, Прохор Поликарпович. Мне бы посоветоваться, если позволите». «Здравствуйте, молодой человек. Отчего же не позволить?» «Проходите. Вот». Вася протянул альбомный листок с земляничной поляной. «Можно такую поляну маслом рисовать? Или надо большой лес?» Снова акварель... спросил профессор с едва заметной усмешкой. Так ведь масло сохнет долго, а мне здесь минимум три слоя накладывать придется. Скажите-ка, чем по-вашему картина маслом отличается от акварельной? Яркими натуральными цветами и неровной текстурой? А еще при смешивании может цвет неожиданный получиться, выпалил Вася то, что вычитал в интернете. Я бы добавил лесных цветов или бабочек, «А сама поляна вполне подойдет в качестве натуры», — вернул профессор листок. «Спасибо. Вторая картина у меня только в телефоне, но я ее с фотографией срисовал. Сколько надо нормальных картин нарисовать, чтобы это мне не повредило?» В комнате раздался сдержанный смех, а через мгновение каждый из преподавателей уткнулся в бумаги и сделал вид, что это смеялся не он. Профессор внимательно посмотрел на Васю и сказал, «Позвольте все же взглянуть». «Сейчас». «Вот», — протянул студент телефон. «Вполне похоже на нормальный портрет. Чем же он может повредить? В интернете пишут, что тот, кто привык срисовывать, настоящие картины писать не сможет. А вы, стало быть, уже привыкли». «Нет еще. Но могу привыкнуть, если сестра клиентов найдет». «Ах, вот оно что! Клиенты!» — нахмурился профессор и добавил. «Я вас не осуждаю, но совет дам, если уж попросили. С одной стороны, чтобы уметь все и стать прекрасным портретистом, на каждую такую картину надо бы нарисовать одну с натуры или по памяти, с другой всего не охватишь. Даже я не всеми техниками владею так, как хотелось бы». «Если это станет профессией, то с натуры можно рисовать что-то для души». «Спасибо, Прохор Поликарпович. Вы очень помогли». Когда Вася вышел, молодая аспирантка, сидевшая в дальнем углу, спросила. «Профессор, можно узнать, что вас так расстроило? У нас ведь студентам не запрещено работать? Неужели портрет вышел неудачный?» «Как раз наоборот». «Если бы он не сказал, я бы и не заметил, что вместо натуры фотография была. Этот мальчик далеко не самый талантливый на курсе, но он прекрасно рисует по памяти. Жаль будет, если он это потеряет. Куда хуже, если картины никому не нужны, и художник перестает писать, чтобы заработать на жизнь чем-то другим», заметил другой преподаватель. «Никто не нашел, что ответить». в комнате надолго установилась тишина, нарушаемая лишь шуршанием бумаги. Одни вспоминали историю жизни нищих художников прошлых веков, картины которых сейчас стоят миллионы. Другие думали о разнице между количеством собственных проданных картин и восторженных отзывов на выставках. Третьи старались уйти от грустных мыслей в работу. Вася об этом разговоре даже не подозревал, Перед лекцией он подошел к приятелям и тихо заявил: Привет! Я все обдумал и решил пока отказаться от игр. Слишком уж много надо знать и уметь, кроме рисования. Мы уже поняли. Начал Руслан беззаботно, но вдруг стал серьезным и переспросил. Постой, ты имеешь в виду не играть, а рисовать игры отказываешься? Не навсегда! «Просто я еще не готов к этому». «А вы сами разве много игр уже нарисовали?» «Так ведь все равно, когда мы закончим институт, и программы, и игры будут совсем другими», — ответил Руслан. «А без опыта в любом случае трудно хорошую работу найти», — добавил Миша. «Вот и я говорю, что надо бы опыт получить хоть какой-то», — сказал Вася. «С чего это вдруг ты об этом заговорил?» — снова улыбнулся Руслан. «Вчера объявление читал. Без опыта только несколько согласны взять. А платят они намного меньше», — честно объяснил Вася. «И какой вывод?» — спросил Миша, глядя на него в упор. «Попробую работать, где готовы взять студента без опыта. Сами ведь игру мы никак не сделаем». «Ты, конечно, прав», — потер Миша лоб. «Только не совсем. Опыт рисования натюрмортов в компьютерной фирме не поможет». «Я, пожалуй, тоже что-то поищу. Может, и с маленькой платой, но обязательно игру делать буду». «С кем поведешься, от того и наберешься. улыбнулся Руслан. «Я думал сделать это на пятом курсе. Но если в компьютерной фирме будет интересно и не очень нагружать будут, то я с тобой. Дело в том, что я уже почти договорился, только не знаю, будет ли вообще для меня работа. Так что в этом году на меня не рассчитывайте». признался Вася. Теория сменялась практикой и наоборот. Как обычно, больше приятелей к этому разговору не возвращались. После занятий Вася с Наташей вместе зашли в выставочный зал института, хотя он уже сфотографировал свою работу. Здесь, в отличие от музеев, фотографировать разрешали и денег за вход не брали. Картины должны были провисеть на выставке до пятницы, но Наташа Спешила не только сфотографировать работу брата, но и сравнить ее с другими. Похоже, она беспокоится о результате намного больше, чем хочет показать, подумал Вася. На репетицию они снова поехали вместе. Маша была уже там. Вася, как учила сестра, поздоровался, но сел отдельно. Он сразу достал альбом и принялся рисовать. Это не очень помогло. Маша сама подсела и спросила, «Что рисуешь?» «Пейзаж задали, а у меня плохо получается», — ответил он шепотом. «Я показывала тот портрет подругам. Им понравилось. Профессор там кучу ошибок нашел бы». «Разве рисование — это не для души?» «Попробуй рисовать вместо еды, как некоторые великие художники. Сразу узнаешь». «Кстати, о еде. Не сходишь со мной в кафе? Там можно поговорить нормально». извини ты первая девушка которая согласилась со мной поговорить, но я откажусь мне учиться надо, а по вечерам ты чем занимаешься учусь или на компьютере играю разве ты не хочешь чтобы у тебя была девушка с ними даже в кино сложно, а по настоящему тем более им ведь даже не интересно вместе если они все время ищут в какое бы интересное место пойти может тебе и со мной не интересно «Вот сейчас тот большой дядька нас услышит, сразу всем интересно станет», кивнул Вася в сторону сцены. На сцене негромко играла музыка. Вряд ли там услышали бы шепот с последнего ряда, но Маша обиделась. Может, просто вид сделала, но замолчала. До конца репетиции они сидели молча. Набросок можно было бы считать готовым, а Вася все продолжал его подправлять. Теперь на заднем фоне были и куст шиповника, и несколько метелок цветущего коровяка и порхающие над ним бабочки. Все равно чего-то не хватало. «Конечно же, птиц!» — догадался художник и снова принялся за работу. «Василий, нам пора!» — услышал он голос сестры. «Извини, увлекся!» — ответил Вася и поспешил спрятать альбом в сумку. «Он тебе не надоедал?» как бы между делом спросила Наташа Машу. «Скорее уж не замечал», немного обиженно ответила девушка. «Это нормально. Он всегда такой», сказала сестра и похлопала покрасневшего парня по плечу. «Потому и ходим за продуктами вместе». Больше к этой теме не возвращались. Молодежь, как обычно, разбилась на группки, идущие к разным остановкам. Но с Васей больше никто не говорил, пока сестра не позвала садиться в автобус.